Глава пятьдесят девятая. Амир. Заходим в дом. Назар располагается в своей комнате, которую я выделил для него. Но она вечно пустует, потому что брат приезжает очень редко. Настолько редко, что иногда забываю черты его лица. Иногда кажется, если бы не мать, он бы совсем перестал навещать меня. Хотя ради Лилии он бы соизволил появляться здесь. Например, в день её рождения. Стол уже накрыт. Ждём лишь брата, когда он соизволит принять душ и переодеться к семейному обеду. Через мгновение Назар появляется в зале, в самой большой комнате моего нового дома, где мы встречаемся очень редко с нашей большой семьёй. Редко, потому что меня никогда не бывает дома. Назар, улым, садись. Мать показывает сыну на место во главе стола. Брат в тёмных брюках, белой рубашке с расстёгнутым воротом, занимает главное место. Мы с женой садимся на стулья по правую сторону. Дочки занимают места слева, на высоком мягком диване. Мать садится напротив Назара. Чувствую кожей вибрацию от Лейлы, нежно и незаметно касаюсь её колена. Хочу убрать руку, но девушка не даёт, вцепляется в неё холодными пальцами, удерживает. Моя малышка Явно испугалась Назара, ухмыляюсь. Что-то не везёт ему с бабской любовью. Всегда не выбирают ни его. Кому Азу? Лейла берёт чистую тарелку пораненной рукой, собираясь начать накладывать блюда, когда мать показывает ей сесть. Улым, когда женишься? Интересуется мама, накладывая Азу в тарелку для старшего сына. Мама, похоже, женюсь очень скоро, неожиданно выдаёт Назар. и бросает на всех нас победоносные взгляды эффект разорвавшейся бомбы глядим с ужасом уже нашёл девушку почему не привёз требует мать дядя Аким нашёл девушку в Москве я должен на ней жениться ай алла о боже как же так бросает печальный взгляд на сына ты её не видел а женишься дядя сказал что я должен на ней жениться ты же знаешь Мы обязаны дяде многим, зло хрипит Назар. Я не имею права отказаться, так же как Амир не может уйти от него. Как её зовут? Маме удаётся взять себя в руки. Ася, выдаёт Назар, при этом глядит на меня в упор. Выдерживаю его взгляд, не прячу глаза. Ася? уточняет мать. Ася, русская она, почти рычит Назар. Маржа Мама недоумённо хлопает глазами. Как же так? О чём думал Аким? В чём дело? Гневно выговаривает Назар, отодвигая тарелку от себя. Ты снова за свою покрываешь младшего сыночка? Он же женился на русской, и ничего, никаких предрассудков. Лейла в ужасе обводит всех взглядом. В этот момент рядом с домом визжат тормоза внедорожника. Эй, хозяева, не ждали? Голос дяди Акима врезается мне под дых. Гляжу на жену. На ней нет лица. Мама, Лиля, закройте Лейлу в погребе, приказываю своим. Глядят на меня как на полуумного. Дядя Аким не должен ничего о ней знать, ясно? Я её украл у него. Быстро, быстро, чего расстелись? Дочери и мать тащат очумевшую жену на кухню, где у нас погреб. Мы с Назаром Идём к дверям встречать дядю. Ну даёшь, брат ухмыляется, хлопает меня со всей силы по спине. Уважаю. Против Акима прёшь. Значит, влюбился? Гляжу в чёрные глаза брата, не знаю, стоит ли ему сейчас доверять. Между нами было столько боли, горечи, зла. Я в растерянности. Прошлое терзает меня.